Интерлюдия 3. Непорядок. Твои что-то нарыли? Микаэль устало откинулся на кресло и уставился немигающим взглядом в глаза стоявшей перед ним девушки. Личную переписку мы отследить не смогли. Кому он писал, выяснить не удалось. Его ИИ тоже пока не идет на контакт. Что значит «не идет»? Это мы его купили и поставили этому объекту. Это был скорее риторический вопрос, и девушка его проигнорировала, продолжив отчет. Согласно аналитическим разработкам, с вероятностью 8% он мог связаться с адвокатом, который согласился бы ему помочь за возможную прибыль. Почему не работают угнетатели? Они должны были на полгода отбить у него желание задавать любые вопросы. С вероятностью 57% принятый объектом андор рацион 10 уровня мог блокировать воздействие подавляющих сознания элементов. Надолго? Учитывая уровень рациона, вероятнее всего, эффект снят полностью». «Ясно». Губы Микаэля плотно сжались. «Так, с этим понятно. Какова вероятность аннулирования долга?» «Учитывая имеющиеся прецеденты, вероятность составляет 79%. И это в случае, что за дело возьмется юрист начального уровня профессионала. Если его будет защищать юрист уровня мастер, шанс аннулирования стопроцентный». «Ясно». Он потёр ладонями виски. «Поступили отчёты по анализу стримов. Объект Андор сегодня 43 минуты провёл в капсуле в сознании бодрствования». «Как узнали?» «Научились блокировку личного времени обходить?» «Нет, он подавал запросы на обучающие курсы. Вероятнее всего, тогда и происходила связь с предполагаемым адвокатом». «А хельгида после этого вела с ним общение?» «Нет, её пробивали». Начальник кадрового отдела даже связался с ней пару минут назад, хотел надавить на неё. А она что? Обругала его нецензурными выражениями, вышедшими из обихода 200 лет назад. Ага. Так ещё добавила, что при следующей попытке давления на неё она начнёт поддерживать компанию Armbars. Сказала, что поможет им восстановить ущерб, понесённый вследствие её действий, а также поможет им ослабить наши силы на планете Пекла. Ну да, глупо было с его стороны. В итоге это она Судя по ее поведению, нет, она была бы спокойнее. Сколько у нас есть времени? Объект Андор в момент сдачи задания не планировал идти на конфликт и готов был на условия. Катализатором послужило удержание 100% его гонорара в пользу долга. Вероятность того, что он продолжит с нами сотрудничать, при обещании умеренного удержания гонораров, 32%. Но это без учета вероятности, что у него получится аннулировать долг. Ясно. «Какова вероятность, что он сможет взыскать с нас что-то?» Обозначенная объектом сумма была выдумана или преувеличена. С вероятностью 82% он балифовал. Однако вероятность взыскать с корпорацией сумму до 10 миллионов составляет 9%. «Много. Через час жду варианта решений». «Хорошо». Девушка растаяла в воздухе, а Микаэль вызвал следующего сотрудника, распределяющего менеджера, ответственного за регион Туманные холмы. «Борис, ты в курсе ситуации с объектом андор «Как я слышал, он начал адаптироваться. И, судя по отчету, его взгляд расфокусировался. Он уже в первый день смог принести корпорации прибыль за счет продажи исследований для трех наших партнеров». Борис присвистнул. «Три миллиона четыреста тысяч! Неудивительно, что в наш регион так быстро решили отправить еще отмороженных!» «Он вчера чего-то наелся, и в итоге слетели все психологические установки. Он хочет судиться. По данным статистов, вероятный убыток сорок миллионов». Микаэль уставился тяжёлым взглядом в глаза собеседнику. «Да, неприятно. Серьёзный ущерб для компании», — нахмурился Борис. «Я в курсе, что именно ты продвигал идею направить новую партию отморозков в этот регион. А ещё что ошибка Сержио Карареса не совсем ошибка. Там ты тоже руку приложил». «Я не...» Борис явно не ожидал услышать это. «В общем, ближе к делу. У меня больше возможностей, чем ты думаешь. И если эту оплошность попытаются повесить на наше отделение, всё ляжет только на тебя». То он Микаэле не был угрожающим. Напротив, он был спокоен и ровен. Взгляд выражал скорее безразличие. Однако колени Бориса едва не подкашивались. Сейчас он собрал всю свою волю в кулак, чтобы не поддаться панике. Его сил хватало только на то, чтобы, молча стиснув зубы, выдерживать взгляд Микаэля. Самое интересное, что до перепалки с Андором Микаэль планировал наградить Бориса за его инициативу. Даже несмотря на то, что Борис по какой-то причине пытался скрыть свою причастность. «Я... <кхем> я не знаю, как исправить эту ситуацию. Мой допуск не поз...» Микаэль резко поднял руку, прерывая менеджера. «Я поспособствую в решении проблемы. Но не забывай...» Кому ты будешь должен? Я... Да, Микаэль, конечно. Ещё. Да? Мы не должны больше допускать подобных случаев. Увеличь количество нейтрализаторов. Запрети использование рационов выше пятого уровня. В общем, делай, что хочешь. Второй подобный промах будет твоим билетом на круиз по туманным холмам. Снова долгий взгляд. Но... Мне нужно официальное распоряжение. Я не могу взять такую... «А разве у тебя есть выбор?» Тяжелая пауза. «Ты ведь раньше был статистом. Есть 33%, что я передумаю тебе помогать. Или такая же вероятность, что случится рецидив. Оба этих варианта, Борис, не в твою пользу. В общем, используй последнюю треть по полной». Микаэль отключил связь и, закрыв глаза, откинулся в кресле. «Для Микаэля на кону было слишком многое». День, когда он получил повышение и стал начальником регионального представительства, стал для него праздником. Он добивался этого более сорока лет. Неважно, что регион на планете красного уровня. Неважно, что ему дали самый бесперспективный район, практически без месторождений и с отбросами в качестве местных объектов. Микаэль был из тех людей, что своего не упускает. У него была хорошая команда, были амбиции и жгучее желание не только сохранить свое место, но и выбить для себя более значимую должность. Плюсы в этом регионе тоже были. Во-первых, большое количество биологических ресурсов, которые почти никто не осваивал, а это неплохой дополнительный профит. Во-вторых, только один прямой конкурент и тот новичок. Компания Arm Bars сформировалась прямо там, на пекле, в туманных холмах. Их и конкурентами было сложно назвать. Букашка против кита. Было одно но. Они только 20% ресурсов тратили на поиск и разработку месторождений. Остальные силы вкладывали в саботаж работы корпораций конкурентов. Однажды их действия смогли парализовать деятельность отделения почти на год. Как раз после этого Микаэля и назначили начальником. Но нового руководителя это не смутило. Он решил проблему быстро, оплатив наемника уровня «герой». Учитывая, что это была женщина, он еще и сэкономил. Женщины-воины слишком недооценены. Особенно, если брать в расчет полученный результат. Вскоре работа корпорации нормализовалась, и все бы ничего, но появилось очередное «но». По правилам корпорации, бюджет на освоение любого региона не должен превышать 400 миллионов космокоинов. В противном случае корпорация фиксирует убыток, оставляет регион и распускает команду как несостоявшуюся. На десерт бонус в виде нескрываемой отметки в достижениях. На запуск трёх рудников, открытие офиса, интеграцию в местную систему было затрачено 180 миллионов, но это в порядке нормы. На исправление ущерба, нанесённого армбарсом, ушло 79 миллионов. Оборона и наём Хельгии ещё 50. Итого, с учётом доходов и операционных расходов, прибыльность предприятия составила минус 289 миллионов. Другими словами, Три четверти резерва было выбрано, и отделение стало приближаться к опасной границе. Когда недавно размороженный новичок принес отделению прибыль в 3,5 миллиона, Микаэль почувствовал, что все начинает налаживаться. Когда он узнал, что к этому причастен Борис, то первым импульсом было повысить его до своего заместителя. И хорошо, что не поторопился. Хорошее, на первый взгляд, решение рисковало обернуться новыми убытками – а это уже серьёзно повышало возможность полного провала. Микаэль сделал глубокий вдох и вновь принялся за работу. Борис сидел в кресле в своём кабинете, барабаня пальцами по столу. «Как это произошло?» – думал он. «Я ведь не мог попасться». «Ладно, беру себя в руки. Нужно готовить запасные варианты». Он набрал нужного абонента и стал дожидаться ответа. «Добрый день, меня зовут Борис» говорил он, натянув дежурную улыбку. Человек на другом конце хмуро смотрел на него. «Я руководитель отдела распределения человеческих ресурсов по региону Туманные Холмы. Я звоню с целью контроля качества наших сотрудников. Если вы желаете оставить отзыв анонимно, то мы можем перейти на общение в защищенном канале». Мужчина молча включил режим защиты, и Борис последовал его примеру. «Ты меня порадуешь, Генри?» «Борис...» Голос у Генри был низким и гулким. «Ребята работают на износ». Несмотря на то, что биологические органические генераторы позволяли создать себе любую внешность, кожа на лице Генри была грубая, как у средневекового матроса, и к тому же вся иссечена морщинами. «Ну, и чем они занимаются? Рассказывай». Тяжело вздохнув, явно недовольный тоном Бориса, Генри начал отчёт. «Почти построены две подземные базы. Начали привозить оборудование и новые капсулы». Ещё у двух заложен фундамент. Через неделю у нас запланировано уничтожение трёх основных рудников галактических захватчиков. Ещё через неделю планируется нападение на офис. Если информация верна и обе квоты находятся там, мы парализуем работу. Не нужно пересказывать мне мой план. Ближе к делу. Что ещё сделано? Ребята регулярно совершают нападения на Хельгиду. «Вы до сих пор развлекаете эту ненормальную?» «Это лучше, чем если она заскучает и сама решит поинтересоваться, как у нас дела. В общем, с ней я сам. Что еще?» «Заказаны камеры для свежих размороженных». «Этот план отменяется». «Так, Боря, это ведь была основная цель». «Планы меняются», — с нажимом произнес Борис. «Новичков трогать нельзя». «Начальник региона как-то узнал о моем влиянии». «Но тогда они быстро восстановятся. Это какая-то бессмысленная операция получается». «Так сделай ее не бессмысленной. Я 47 миллионов ввалил в это предприятие!» «Я рискую репутацией, и мне плевать, что ты думаешь». Борис шипел, как рассерженный кот. «Мне нужны результаты. Ты понял?» «Понял, Борь». Генри опустил взгляд вниз. При этом его кулаки сжались так сильно, что кожа на ладонях стала скрипеть. «Отмороженных стороной обходите. За десять километров. Ясно?» «Ясно». «И уничтожьте эту психованную». «И говоря «уничтожьте», я имею в виду не перерождение. Я хочу, чтобы она сдохла». «Но как?» «Ты парень взрослый. Уж выбери, каким способом». «Я хочу получать деньги, а не терять их. Не надо меня злить».